Глава третья Есть вероятность, что мне показалось, но древо, согласно кивнув кроной, протянуло к враждебной команде свои раскидистые ветви. Момент, и все трое, жалобно пискнув, полетели наверх. Туда, где совсем недавно болтался в воздухе Василиск. Однако этой троице повезло больше. Они были обхвачены ветками за туловище и застряли в венце из листьев вниз ногами, а не головой в врасплох брюнет перестал контролировать свою веревчатую магию, и сиреневые путы, связывающие Василиска, мгновенно спали, растворившись в прохладном воздухе раннего утра. «Спасибо», — неожиданно кивнул мне парень, поднимаясь. «За мной долг». «М? Ладно», — согласилась я, не представляя, как здесь взымают с должников. «Золотыми монетами...» Магическими настойками, щелбанами. Вот последнее от чего-то особенно сильно хотелось применить. Особенно когда, сухо объявив о своей задолженности, Василиск вновь превратился в надменного принца. Иди за мной. Согласно кивнув, я последовала за единственным знакомым, которым я пока обзавелась в этом мире. Надеюсь, он объяснит мне, что делать и как вернуться обратно, если это возможно. «Надеюсь, возможно». «Сейчас я назову тебе свое имя», — шепотом добавил Василиск, беспокойно оглядываясь на проклинающих его вдалеке парней. «До них не дошло, что это ты магичишь. Пусть так и остается», — посоветовал он мне. «Хорошо». Еще один кивок с моей стороны, и парень начал медленно склоняться к моему лицу. Понимала, что на то есть причины, и он вовсе не намерен меня поцеловать. Но тело упорно подрагивало, готовясь испытать чудесную ласку. А когда Василиск опустил губы на уровень моего ушка, кожу обдала таким жаром, что я чуть не прослезилась от нетерпения. Мозг вяло бормотал, что у парня есть тайны, обязывающие Василиска скрывать, как его зовут, что он медлит, сомневаясь, стоит ли рисковать, называясь мне. Однако его действие слишком уж сильно ассоциировалось у меня с завершением сказок. Герой попал в передрягу, но героиня фантастическим образом перенеслась к нему на крыльях любви, и вот они чудом спасены. А потом, под романтичную мелодию титров, он припал к калым губам ее. Ими нельзя произносить вслух, нельзя никому сообщать. Донеслось до меня через толстое стекло грез. «Нельзя использовать в корыстных целях. Нельзя...» «Знаешь, может, и не стоит его называть, а?» Нахмурилась я, глядя в сканирующие серостью глаза. «Всю сказку мне испортил. Давай без имен. Не хочу наткнуться на какое-нибудь проклятие, случайно ляпнув, как тебя величать». Между прочим, призналась я, в накатывающей временами болтливости. «Спасибо, конечно, что хотел поделиться со мной этим секретом, но у меня есть предложение получше». «Нет-нет», — отстранился принц Василиска, возводя между нами условную стену из своих выставленных вперед рук. «Отдать тебе один из браслетов-фавориток я не могу. И так уже свободных мало осталось, чтобы я ими разбрасывался, а число претенденток с каждым днем растет». «Правда? Видимо, тебя бедного разрывает между ними!» Стряхнули его слова всю пыль очарования, которая была покрыта, как метла из-под кровати. «Сложно, наверное, выбирать, когда такая тьма желающих. Даже не представляешь, насколько!» Чуть улыбнулся принц, явно сообразив, как выглядела его жалоба. «Так ты не браслет хотела попросить? Тогда что?» «Нет, конечно. Зачем он мне?» Усмехнулась, уже немного взяв себя в руки. «Лучше объясни, как мне в свой мир вернуться? К кому обратиться? Куда идти? В тот замок?» Ткнула я в сторону чернеющей на горизонте громадины. Кажется, принцу не понравилось мое заявление. Он-то явно привык, что студентки за ним толпами бегают и в фаворитки набиваются, а я тут... «Не даришь браслет? Да больно надо!» «Ты пришлая?» вздернул он бровь, ослепив меня еще на одну сконфуженную секунду своей непередаваемой харизмой. А голос Василиска сделался вкрадчивым, даже интимным, я бы сказала. Он снова слегка нагнулся ко мне, продолжив задавать вопросы. А его притягательные губы при этом шевелились почти у самых моих зачарованных глаз. «Ты учиться приехала?» «Зачем же тогда возвращаться?» «К ректору иди». Чересчур медленно поднял он руку, будто собираясь прикоснуться к моему лицу. Замерла едва дыша. «А парень возьми и быстрым жестом покажи на замок, оказавшийся учебным заведением». Ректор волкит как раз у себя в кабинете бывает до начала лекций. И только я порывисто выдохнула, рассчитывая, что Василиск наконец вылезет из моего личного пространства, как он еще раз стремительно понесся ко мне. «А мое имя запомнить придется, темное», выдохнул парень мне в самые губы, однако тут же отстраненно добавив, «Иначе я долг вернуть не смогу». И отвернулся, зашагав к замку. «Так не возвращай!» Пожала я плечами, выпущенная из гипноза его чар. «Это тоже какая-то магия», — размышляла я. «Он решил на мне опробовать свою обольстительность до общения с достойными претендентками? Почему-то свита принца, сплошь состоящая из влюбленных в него неземных красоток, никак не выходила у меня из головы». А с чего это вдруг белокожая я с русыми волосами приобрела характеристику темная? Пришла на смену нелепице о фаворитках принца более разумная мысль. Почему он меня так назвал? Типа как темная лошадка, темная личность? Или мои окрашенные в сирень локоны начали чернеть? Незаметно скосила я глаза на все такие же ярко-лиловые пряди, струящиеся по моим плечам. «Слышишь?» — окликнула я парня, догнав. «Только проводи к ректору. Больше ничего не надо. А то в таком виде не хочется одной бегать по чужим коридорам. Я так понимаю, вы студенты, а там университет. Академия магических искусств», — ответил он, притормозив, и на этот раз, принявшись более придирчиво, рассматривать меня. «Как будто примерялся, подхожу ли я на роль местной студентки» или, быть может, претендентки. Стало неловко. Сразу припомнилось, за кого меня приняли те ребята, и как я поймала самого парня за подглядыванием. А еще все эти намеки на чрезмерную любви-обильность Василиска смущенно поправила свой незамысловатый наряд, чувствуя, как по всему телу разливается жар. Глаза Василиска так и обжигали меня, достигающих куда-то к низу внутренностей. Стало жарко в противовес стоящей в саду прохладе. «Я — Алтимурс», — резко наклонился он, все же шепнув свое имя мне на ушко. Кожу обдала его щекочущим дыханием с густым ароматом горячего какао. Аж захотелось вдохнуть поглубже и зарыться в этот уютный запах. Но принц также неожиданно отодвинулся. «А где портал?» — спросил он, еще раз скользнув глазами по моим округлым примечательностям, запакованным на груди только в нежное кружево ночнушки. «Ну все!» — разозлилась я из-за его издевательского поведения. «Вернусь домой и... и буду спать исключительно в пижамах, в толстых, махровых и несуразных!» — дала себе я слово, а вслух произнесла как можно непринужденнее. «Я надеялась, ты мне подскажешь, где у вас тут межмировые лазейки припрятаны». Но вопросительно изогнутая бровь Василиска снова превратила меня в мямлю. «Я не учиться. Я случайно», — пояснила дальше бессвязно, туго соображая под взглядом сероглазого обольстителя. «Как так-то, а?» — думала я при этом. «Вот вижу же, что парень избалован женским вниманием и держится еще более высокомерно от этого. Но стоит ему посмотреть или улыбнуться, как я моментально начинаю таять». «Чтобы открыть портал, потребуется огромное количество магии». Притормозил он и обернулся ко мне с внимательным прищуром. «В вашем мире ее в избытке?» Ха -ха, «У нас ее вообще нет!» вырвался из меня смешок. «И как тебе тогда удалось пройти через завесу миров?» Его красивый взор вдруг обрел холодную проницательность. «Тебе помогли отсюда?» «Кто?» «Приплыли». Ощутила я аромат первых распустившихся цветочков своего попаданства. «На меня напали. Неизвестно, как, почуяв угрозу в Тоне Василиска, принялась я лепетать. Было темно, «И я не видела, кто. Но, в принципе, я же не знаю тут никого», — развела руками. Дихрут с прихвостнями, — нахмурил он брови, которые, кажется, превращались в мой тайный фетиш. «Нет, точно другие. Эти бы меня узнали сразу. Те ребята мне волосы чем-то обляпали и про победу тоже говорили. Хотели, чтобы их команда вперед вышла» откуда про состязание знаешь становился голос василиска все более недоверчивым я ж объясняю там еще девчонки были и они ложь девушки есть только в моей команде внезапно схватил он меня за плечи кто ты такая кто послал тебя ш с меня жгучим дыханием подозрений С Светлые. Никто меня не посылал. Проморгавшись, чтобы избавиться от серебристого давления, затараторила я. Заснула у себя, а проснулась в темноте с какими-то придурочными, вылившими мне на волосы эту мерзость. Хотела сбежать, а тут ты решила помочь. А завершила я свой хаотичный доклад сердитым, И ты бы уже определился, на кого я больше смахиваю на темных или светлых, а то сделал из меня какую-то черно-белую зебру, троянскую! взвинчино добавила я. Вот это подлец! Лучше бы я бросила тебя там висеть, честное слово! Смахнула я с себя его руки и под озадаченным взглядом парня зашагала к академии. Зебра? озадаченно пробормотал он мне вслед. Принц еще с секунды две постоял, стреляя мне в спину немыми вопросами, от которых царапала лопатки, а потом все же догнал. «Тебя перенесло в незнакомый мир, а ты кинулась помогать первому встречному?» — спросил он, приближаясь. «Звучит неправдоподобно. Не находишь?» «Нахожу», — кивнула, смотря прямо перед собой, чтобы меня заново не загипнотизировали. Вот такая неадекватная. А была бы смекалистой, помогла бы тем. Кивком головы указала я на все еще бронящихся птичек на дереве. Этот рыжик и дихрут, и блондинчик даже. Чуть подумав, добавила я, хоть и хидный поганец и не внушал никакой симпатии. «Те ребята, небось, поблагороднее тебя будут». Все же укорила я Алтимурса. И, наверное, зря я поддалась слабости и попробовала воззвать к совести допытливого принца. Но было обидно, что вместо «спасибо» я нарвалась на допрос и подозрение, не говоря уже о том, как свысока ухмылялся парень, снова и снова демонстрируя мне, что стоит ему захотеть, как мои мозги сразу растекаются в восхищенную кашку. «Ты прав», — еще больше разозлившись, сказала я. «Следовало подумать, прежде чем помогать, не пойми кому». «Эх!» — вздохнула с наигранной досадой. «Может, выбери я помощь им? У меня бы в вашем мире уже и друзья бы появились». Но, естественно, расканий и извинений я от принца не дождалась. Вместо этого он сделался каким-то мрачным и выдал только «Это не мой мир. Этот мир...» И заложив руки в карманы, оставшуюся часть пути, Алтимур шел угрюмо глядя себе под ноги. Видимо, я задела какую-то болезненную тему для него. Может, парень тоже не по своей воле перенесся в этот мир? Поэтому его гонобят сокурсники? Задавалась я вопросом. Но еще раз наталкиваться на грубость не хотелось, поэтому я усердно подавляла свое любопытство.